Глава 8. Когда и как пришла мне первая мысль об этом? Выросла ли она незаметно, как вырастает дурная трава из дурного семени, или родилась, как змея от змии, живая? В последнем случае я знаю еёться. Это был Пол. Он поставил вопрос так, что его невозможно было решить иначе. И он же свалил на меня весь риск, всю тягость тишения. А впрочем, бог с ним. Я его не виню. Ему, конечно, труднее было исполнить это, чем мне, и в 1000 раз опаснее. После тех объяснений с ним, которые вам известны, я уже чувствовала, что это должно развязаться скоро. На мне ещё и во сне не снилось, как На первых порах повторяю, задача казалась просто неразрешимой. Потом я стала догадываться, что есть решение. Но каждый раз, когда я спрашивала себя, какое, на меня нападал безотчётный страх. Я словно боялась, чтобы мысли не увлекли меня слишком далеко и старалась не думать о некоторых вещах. Я твердила себе усиленно: брось это. В эту сторону ты не должна смотреть, потому что там кроется что-то ужасное. К несчастью, это легче сказать, чем исполнить. Мысли не только вас не послушают, но даже на зло вам пойдут как нарочно в ту сторону, куда вы запрещаете им идти. От чего это? Я не могу объяснить, но мне сдаётся, что тут есть ошибка. Мне что-то сдаётся, что если мы себе запрещаем думать о чём-нибудь, то мы только себя обманываем, воображая, что мы ещё не думаем, между тем, как на самом деле мы уже думали. Так было, по крайней мере, со мною. Были такие вещи, которые наперекор самой твёрдой решимости упорно лезли мне в голову. То, что я отгоняла от себя, не отходило прочь, а только стояло поодаль, как кошка, которая ждёт за дверями, чтобы кто-нибудь, проходя, отворил их. И как только я забывала, что оно не должно быть тут, оно уже было тут. Это было нестосно. И у меня наконец не хватило терпения. Раз как-то на даче В ненастную летнюю ночь мне не спалось. Измученная напрасной борьбой, я опустила руки. Дверь отворилась сама собой, и чёрная кошка прыгнула ко мне на грудь. С тех пор до самой зимы она не покидала меня. Да и я не гнала её уже прочь. Я с ней свыклась. Кормила её, ласкала и холила. Вы понимаете, я говорю это так, только к слову. Собственно, это была не кошка, а мысль, чёрная мысль, что если одна из нас должна отведать того, что лежит у меня в пузырьке, так уж пусть лучше она. Потому что ей это легче будет. Она убрёт без страху, не зная, даже не подозревая, что смерть близка. А я не могу умереть, не зная, что умираю. Мысль эта однако была не больше, как мысль, потому что я не могла ни на что решиться без Поля. А Поль, хотя и не трудно было понять его намёки, всё как-то ещё не договаривал. К тому же лето этого года прошло для него в больших хлопотах и в разъездах. Одно из главных его предприятий было почти окончено. В мае он получил на него концессию, но предвидя какие-то затруднения, торопился её продать. Успех был так важен для нас обоих, что я сама уговорила его забыть всё на свете. и думать только об этом одном. Таким образом, с мая до августа я почти не видела его. Но это меня не тревожило. Письма, которые я от него получала, могли успокоить самую недоверчивую любовь, так они были нежны и страстны. Жаль, что я не могу показать вам их подлинники. Скоро после того, Я Саж гла у себя всё до последней строчки. Но иные места я помню почти слово в слово. Вот, например, одно. Прелесть моя. Писал он в июне. Жду, не дождусь своего письмеца. И среди бесконечных хлопот, которые здесь в этом поганом гнезде разрывают меня на части, Бегую беспрестанно на почту. Дело идёт о полумиллионе. И от успеха зависит вся моя будущая судьба. А я вместо того, чтобы думать об этом, думаю только о тебе. Днём и ночью вспоминаю часы неописанного блаженства, которые я проводил в твоих объятиях. Такого блаженства, которое только ты одна можешь дать. Идол мой. Если бы ты знала, как я несказанно тебя люблю. Милый портрет твой, фотографический, не покидает меня ни на одном мгновении. И теперь, когда я это пишу, он лежит передо мной на столе. В страстной тоске смотрю на него и считаю дни, которые нас разлучают. И прочее. А 2 недели спустя Он писал ещё: "Что бы ни ожидало меня впереди, но ты моя неизменно и на всю жизнь, не правда ли? Успокой меня, поклянись, что ты никогда не будешь принадлежать другому. Я же клянусь тебе, что готов на всё и сделаю всё. Всё, понимаешь ли, чтобы уничтожить единственное препятствие нас разлучающее". Да, Я уничтожу её, и средства найдутся. Ты мне поможешь найти их, не правда ли? И так далее. Когда он вернулся, это было в начале августа. Я тоже готова была на всё и давно уже с трепетным нетерпением ждала этой минуты. После первых восторгов встречи, заставивших нас забыть Всё на свете мы взялись за руки и долго смотрели друг другу в глаза. Лицо его показалось мне бледным и озабоченным, но я не решалась прямо заговорить о том, что лежало у меня так тяжело на душе. "Ну что же, можно поздравить?" спросила я. "Можно". "Как? В самом деле? Кончил совсем? Совсем?" Остаются пустыи формальности, за которыми надо, однако, ехать ещё раз в конце этого месяца. Чёрт их возьми, надоели они мне. Но это в последний раз. Получил всё, разбогател, лицо его вдруг пресиял. "Да, Юша", отвечал он, обняв меня. "Получил всё". И могу сказать, что мы с тобой теперь обеспечены. Мы? повторил я, заглядывая ему в глаза. Конечно, мы. Кто ж, как не мы? Но это это препятствие поль, о котором ты мне писал, что ты его жената, пользы молчал и потупился. Ты что-нибудь придумал? спросила я. Он медлил с ответом. Нет, произнёс он нерешительно, но думал об этом очень серьёзно и думаю. Дело вот видишь ли в том, что пока куда она жива, мы ничего от неё не получим. Ну да, отвечала я. Это ясно, но что же из этого следует? А ты как полагаешь что? шипнул он, пристально глядя в мои глаза. Не знаю, отвечала я. Только ты мне писал, помнишь, что ты готов на всё. И хотя бы для этого надо была всё дело в решимости, Юша. Готов ли ты? Готова, шипнула я, тяжело дыша. он обнял меня я в тебе не ошибся сказал он ты моя героиня с такой женщиной как ты нет ничего невозможного всё это слова, 폴 отвечала я которые нас не на шаг, если мы сами не двинемся. Что можем мы с ней сделать отсюда за 1000 верст? Мы молчали. И я думал об этой задаче. сказал он минут спустя. И признаюсь, до сих пор не нашёл решения. Сюда её привести опасно, поручить некому. Остаётся одно ехать туда и там это сделать. Ты не был там? Нет. Поедешь? Лицо его как-то странно осунулось. Он потупил глаза, и долг не отвечал. Поехал бы, произнёс он глухо. Да только я не знаю, что я там буду делать, потому что явиться открыто и думать нечего это безумство, а приехать туда тайком я не могу. Меня на всём пути от Петербурга до Эр знают в лицо. Ты трусишь? Взскликнула я в отчаянии, догадываясь, к чему это клонится. Ты смелый и сильный, хочешь свалить всё на женщину. На меня? Тише, шипнуло она опять, оглядываясь. Уйдём отсюда, здесь нельзя говорить о таких вещах. Мы вышли в парк. Он стал горячо оправдываться. Ты вовсе меня не понимаешь, Юша. казалон. Или считаешь меня за подлица, если думаешь, что я желаю свалить с себя риск. Клянусь тебе честью, нет. Если бы нужно было идти на нож или под пулю, я бы и не подумал впутывать в этого рода опасность женщину. Но дело совсем не в опасности, которая очень невелика, а в том, что нельзя иначе. Подумай об этом спокойно, и ты поймёшь почему. Если я сам за это возьмусь, то я не буду иметь ни малейшего шанса. Я попадусь, наверно, потому что, как я тебе и говорил, меня и там, и по дороге все знают. Сотни свидетелей и десятки улик будут против меня. Но человек неизвестный если он только не струсит если в нём есть хоть капля здравого смысла почти ничем не рискует слушай я всё тебе объясню и он сообщил не свой план